Глава сороковая Три месяца спустя Несмотря на мои опасения, дети восприняли переезд в столицу с воодушевлением. Ваня сразу же выбрал хоккейный клуб, в который хотел податься, а Василиса начала мечтать, какие у нее открываются большие творческие возможности в Москве, хоть ей было всего 10 лет. Наняв риэлтора, мне удалось быстро продать имущество в родном городе и купить жилье в столице. Так что, как только я дорабатываю месяц в издательстве, Сразу же покупаю билеты на самолет, нанимаю грузовик для наших вещей, и мы с детьми оставляем старый город позади. Честно говоря, поначалу я считала, что эта твоя идея с переездом – бред полный, но квартира такая просторная и светлая. Окна выходят на реку, не мечта, сказка. Мама осматривается по сторонам, в то время как отец сразу же оккупирует просторную лоджию. Все эти месяцы мы общались только по видео, так что как только у мамы выдаются свободные деньки, они с отцом Сразу приезжают к нам. Дети, кстати, очень довольны. Было сложно, конечно, в первые дни. Новая школа, сама понимаешь. Но даже наша, не особо общительная Василиса, сумела найти тут себе друзей. А уж Ваньке в клубе так нравится, что его оттуда и силком не вытащишь». А Дунай что? С вами живет? Что-то старшего внука давно не видно, не слышно. Мама идет за мной следом на кухню, где нас уже ждет накрытый дом-работницей стол. А я чувствую себя посвежевшей и отдохнувшей, отдав Зинаиде Михайловне большую часть дел по дому. «Дунай уже взрослый, мам. Снимает квартиру отдельно. Я предлагала купить ему хотя бы квартиру-студию. Он в отказ, и все тут». «Самостоятельный мальчик, весь в Савелии», — кивает мама, напоминая мне о бывшем. Но я не злюсь. «Он ведь отец моих детей...» И просто так вычеркнуть его из жизни мне не удастся. Кстати, насчет Савелия. Он когда в последний раз детей видел? Вы вообще обсуждали с ним переезд? И как он будет с ними видеться? Мама хмурится, глядя на меня с подозрением. Чувствует, что я могла подобным и умолчать перед бывшим. Но, по правде говоря, я давно переросла обиды и юношеский максимализм. Так что все сразу Сави и сказала, решив ничего от него не утаивать. В любом случае, от детей бы он рано или поздно и так обо всем узнал. «Мы с ним все обсудили, мам. Не упреувеличивай и не выставляй меня монстром. Я озабочусь о своих детях, ты же знаешь». И как он отреагировал? «Мне не по душе, что мама так сильно интересуется Муромцевым, но решаю не врать и не умалчивать ничего». На удивление спокойно, только уточнил, не поменяется ли ничего между нами и сможет ли он так же, как и раньше, забирать детей на выходные. — Отец, он отличный. — Чего это ты его нахваливаешь, мам? От тебя это слышать очень странно, знаешь ли, учитывая твою к нему неприязнь. «Люди могут меняться, Нина. Неужто думаешь, что я стою на месте и не развиваюсь?» От вопросительного и осуждающего взгляда матери становится стыдно. Но в этот момент в кухню входит отец, который успел услышать часть нашего разговора. «Прекрати, Виталина!» Дочь сама разберется со своей личной жизнью. Паде лучше знает, прощать бывшего мужа или держать на расстоянии. Я хмурюсь, осознаю, что родители, видимо, уже обсуждали все это между собой. И смотрю на них вопросительно. Мама поджимает губы, И кидает на отца предупреждающий взгляд, чтобы не сболтнул лишнего. Но уже поздно. «Что происходит, родители?» Спрашиваю я и складываю на груди руки. Не сдвинусь с места, пока они не признаются, в чем дело. «Виталина!» Спелась с Феодосией. Вот они вместе и хотят снова свести вас с Савой. Тебя в разведку с собой не возьмешь, шипит мать на отца, но тот ни о чем не жалеет и охотно делится со мной внутрисемейными планами, которые они проворачивают за моей спиной. Я же. Отбросив все возмущения, решаю продолжить допрос, а об остальном подумать позже. «Феодосия Гавриловна, моя бывшая свекровь, вы с ней общаетесь?» «От этой информации у меня кружится голова, так что я радуюсь тому, что и так...» Сижу за столом. Так ты, дочь, не знаешь, наверное, всех новостей. Мы ведь сейчас раз в две недельки довидимся, как свадья полегчало. Чтобы ни нам, ни сватам обидно не было, собираемся вот так, то у нас, то у них на даче. Благодать Отец с бурной жестикуляцией рассказывает мне последние новости. А я слушаю его с улыбкой. Радует, что наш с детьми отъезд сплотил их. И они видятся, они ругаются, пытаясь перетянуть внуков, каждый на свою сторону. «Так что предлагаю всем вместе», — говорит отец, — и смотрит на меня выжидающе, а я выпрямляюсь, понимая, что последний его рассказ прослушала. Что вместе, прости? Говорю, на этих выходных будем у Муромцевых на даче собираться. Поедем все вместе. Ты с детьми, Дунай, да и мы... Дети ведь давно не были ни у нас, ни у самотов, а так соберемся с семьями, как раньше, отдохнем. Идея воодушевляющая. Ведь мне и правда хочется увидеть бывших свекров. Но я колеблюсь. Ты самого главного не сказал Федь. «Мы же договаривались ничего не утаивать», — тихо произносит мама и смотрит на отца. На меня даже взгляда не кидает, отчего я настороженно замираю, чувствуя, что новость не из приятных. Отец тяжко вздыхает и поднимает голову. «Ты ведь знаешь Артема. Ну, сына...» «Сына Савы и Арины. Да, я его помню». Говорю безучастно, а сама жду, что скажет отец. Они с матерью снова переглядываются, но я терпеливо жду, примерно догадываясь, что они хотят сказать. Дальше же отец тараторит, стараясь вывалить на меня ворох информации разом, словно боится, что иначе струсит и больше рта не откроет. Его же Савелия тетка воспитывала, но она даже старше сватов, так что сдавала с каждым годом. Они с Артемом же в деревне жили, Но дом в негодность пришел, И Сава их в город перевез, Квартиру им снимал. Хотел уже им дом покупать, Как тетка умерла. Уж не знаю, что дальше там произошло, Но сваты о ребенке прознали, И решили сами его воспитывать. Сваты ведь... Как Артёма увидела, вся воспряла, даже хворь головная эта прошла у нее, как в доме ребенок появился. Он же вылитый Савелий. Поначалу боялись, что она его за Сергея почившего принимает, но вроде в именах не путается. Игнат даже с сыном ради этого дела помирился, чтобы тот в отказ не ушел и Артема у них не забрал. А мы, сказать честно, этому тоже рады. Все же нехорошо, что родители с сыном контакт не поддерживали. Да и Дунай даже один раз приезжал к ним вместе с нами. А насчет Васи и Вани ты не переживай. сава их не познакомит с мальчиком без твоего разрешения. Ну, разве дело это, дочка? Как-никак, родная кровь. Пусть хоть знают друг друга. И тебе и познакомиться, если ты поедешь с нами вместе. Умом я понимаю, что никто моих детей общаться и дружить с мальчиком не заставит. А вот сердце все равно не на месте. Вот только новость о том, что у свекров открылось второе дыхание, меня радует. Слишком тяжелая у них была жизнь, чтобы я вот так влезла и высказалась против их решения. Не будь этих трех месяцев, когда у меня было много времени на раздумья, Возможно, все это я восприняла бы в штыки. Но после многочасовых размышлений я признаю, что мальчик ни в чем не виноват, а я не могу лишить своих детей, вторых бабушки с дедушкой и отца, чтобы только потешить свое обиженное эго. «Дунай сказал, что без тебя не поедет», — говорит вдруг мама, вклиниваясь в разговор, — и это становится решающим фактором. «Я так рада, что старший сын начинает прощать своего отца, что готова переступить через себя и поехать на семейную встречу. Даже не пытаюсь врать самой себе что делаю это на силу. Нет. Я снова хочу увидеть Саву и убедиться, что та ночь совершенно ничего не поменяла между нами. Вот только когда наступает день Х, мое сердце бьется о грудную клетку с самого утра с таким надрывом, Что я покрываюсь испариной и обмахиваю себя ладонью, не в силах ничем сбить пылающий жар. Поскольку родители уехали за день до сбора, то в такси мы загружаемся вчетвером: Дунай, дети, и я. Когда останавливаемся на одной из заправок, Дети бегут в магазин за снеками, а вот мы с Дунаем остаемся у машины поговорить. Он не ждет моих вопросов и сразу рассказывает свои впечатления от прошлой поездки в дом свекров. Видел я пацана, мам, воспитанный, не борзый, общаться можно. Так что, если ты переживаешь, что наши сорванцы научатся от него чему-нибудь плохому, то напрасно. Слышать подобное от Дуная непривычно. Ведь мы никогда с ним не говорили по поводу внебрачного сына Савы. Я думала, что он воспринимает его существование в штыки. Видимо, все эти мысли так ярко написаны на моем лице, что Дунай буквально считывает их. «Я уже взрослый человек, мам. Не до детских обид. Да и Лера убедила меня, что мальчишка ни в чем не виноват». «Лера?» «Моя девушка». Смущенно признается Дунай, и я улыбаюсь, видя, как мой старший ребенок повзрослел. Я хотел познакомить вас на следующих выходных, если ты не против, мам. Все так серьезно? Я уже кольцо купил. И, мам, вдруг осекается он и мнется, не решаясь что-то сказать мне. М? Можно отца позвать? Хочу познакомить вас с Лерой обоих. Он сказал, что как раз на следующих выходных будет в городе по делам, так что...» Дунай смотрит на меня с опаской, но я киваю, старательно не показывая ему того, как сильно эта новость заставляет меня начать нервничать. Мы с Савой не виделись три месяца. Моя жизнь снова вошла в привычную колею. Коллектив на новой работе радует. но я осознаю одну простую вещь, «Которую усиленно гнала от себя. Куда бы ты ни переехал, от себя не убежишь».